Из зеркала на Яниса смотрел неприятный тип. Его алло-красное, отекшее от недосыпа и ожога лицо, было визитной карточкой, гласившей, что он алкоголик со стажем, у которого просто нет шанса на достойную жизнь, а приличные вещи с бирками словно стеснялись сейчас своего хозяина. «По-моему, хорошо», — сказала Кира. Подремав полчаса, они собрались силами и поехали в магазин за одеждой для псевдо Вечером предстоял банкет в доме родителей, и идти на него Янису было абсолютно не в чем. С трудом, но все же он уговорил Киру не будить валенка и поехать без нее, дабы не накликать лишних проблем. «Да где хорошо-то?» – вредничал Янис. «Вы посмотрите на мое лицо!» Оно горело и нещадно тянуло кожу. Улыбаться было больно. От этого вместо улыбки получался оскал. «Ну, знаете», – обиделась Кира – Этот наряд и так стоит целое состояние. Я, например, себе не покупаю таких вещей. Во-первых, с достоинством ответил ей Янис. Напомню, по чьей вине я здесь. По своей, опередила его Кира. Она сидела на пуфике в примерочной и выглядела уставшей и расстроенной. Меньше надо голым лазить по чужим деревьям. Ну, знаете, воскликнул Янис. Не сообразив быстро, что ответить, он решил просто возмутиться. А что, во-вторых, по-прежнему равнодушно перебила его Кира? «А во-вторых, вы богаты. Вон у вас у родителей не просто коттедж, а дом отдыха, красный коммунар. Да и вообще, я смотрю, вы состоятельная невеста. Странно, что ваш жених не оценил этого». «Вы правильно сказали», — холодно ответила Кира, и ее плечи еще сильнее опустились. «Что и дом, и достаток — это все моих родителей. Я же предпочитаю не брать у них денег, а рассчитывать на собственные средства». «Достойно». Уважительно покивал головой Янис, все еще рассматривая себя в зеркало. «Зарплата преподавателя на кафедре немаленькая, но я не могу себе позволить покупать фирменные вещи всяким любителям гуляний по чужим женам. Я, конечно, могу посмотреть что-то попроще», сказал Янис, немного обидевшись. «Но ведь по мне будут судить о вашем женихе. Да и вообще, вернемся в Москву, и я вам отдам эти деньги». Он хотел сильно обидеться, но передумал. «А что про жениха?» Тут голос Киры все же дрогнул, показывая, что рана — это больная и свежая. То он не знал о благосостоянии моих родителей. Она по привычке взглянула в телефон, проверяя входящие звонки. Между тем, помня, что это бесполезно, ведь Кира поставила в блок номер бывшего возлюбленного. Предательская мысль, что если он захочет, то может позвонить из любого другого номера, заставила почувствовать жар во всем теле. Кире стало плохо душевно и даже физически. В каком-то безудержном порыве она достала сим-карту из своего телефона, ее пальцы тряслись и не слушались, и та выпала на пол примерочной, красивым ярким прямоугольником, привлекая к себе внимание. Тогда Кира не выдержала и со всей силы стала, притоповая, наступать на нее, стараясь раздавить, как гадюку. — Вы, надеюсь, в курсе, что ей не больно? — спросил ошарашенный Янис, глядя на нелепую пляску. «Если вас так бесят вопросы о женихе, то я больше не буду», — примирительно сказал он ей и, чтобы сменить настроение девушки, добавил. «А вы уже придумали, в чем пойдете на вечер?» «В джинсах и белой футболке», — ответила на автомате Кира, все еще не придя в себя после странных плясок. На этих словах Янис повернулся к ней и уточнил. «Вы пойдете в том, в чем сейчас сидите на пуфике мужской примерочной?» Он не смог скрыть возмущения. «Нет, конечно», — сказала Кира серьезно. У меня для вечера есть другие. Синие джинсы и белая футболка? Уточнил Янис. И чем, простите, они отличаются от комплекта, что на вас? Ну, Кира замялась. У меня должны были остаться какие-то платья в комнате. Значит так, сказал Янис. Огласите мне наш возможный бюджет. Кира заглянула в умерший уже телефон, и последнее СМС из банка сказала ей о скромных, честно сказать, доходах. Надо было раскулачивать валенка произнес Янис, одновременно что-то обдумывая. «Но тут смолодушничал я», — с неохотой признал он свою ошибку. «Значит так, сейчас мы с вами поступаем таким образом. Вы покупайте мне эти вещи, а также смартфон с симкой, можно самый дешевый, на что хватит, и я попробую решить вопрос». Кире хотелось возмутиться, но она так устала быть сильной, строить достойное лицо и делать вид, что все хорошо, что просто протянула свою карту этому малознакомому человеку и сказала... «Делайте, что хотите. Я на третьем этаже ем мороженое. Если вы сбежите с деньгами, я пойму вас и в полицию заявление подавать не буду». И, встав с пуфика, направилась на выход. «Кира!» — крикнул Янис ей вслед. Она обернулась с надеждой, что он скажет что-то хорошее, например, что все будет в порядке, и он ей поможет, что с этой минуты мир будет ее любить, а не постоянно бить по щекам, но услышала другое. «Вы мороженое собрались воровать или просто любоваться?» поинтересовался Нахал, протягивая ей ее же карту. «Успокойтесь!» – гордо отмахнулась она. «У меня есть наличные!»